Глава 27. Я разгадал её тем же вечером. Через несколько часов после того, как улетел сёту, сидел в своём командном центре, пялился на ключ и повторял загадку: "Продолжу свой квест, выполнив тест". В другой руке я держал серебряную обёртку и смотрел то на неё, то на ключ отчаянно пытаясь найти хоть какую-то связь между ними. За этим занятием я провел уже не один час и до сих пор ничего не добился. Ах, я вздохнул и убрал ключ. Положил обертку перед собой на панель управления. Аккуратно разгладил ее... Она была квадратная, сантиметров 15 в длину и ширину. Одна сторона из серебристой фольги, другая просто белая. Я запустил программу анализа изображения, отсканировал обертку с обеих сторон, увеличил и тщательно изучил каждый миллиметр. Никаких надписей, никаких пометок. Пусто с обеих сторон. В тот момент я грыз кукурузные чипсы, так что руки были заняты. Я использовал голосовое управление программой. Приказав ей вернуть прежний масштаб изображения и отцентрировать его на дисплее, я вспомнил фильм «Бегущий по лезвию». Там была похожая сцена. Персонаж Харрисона Форда Декарт анализировал фотографию с помощью управляемого голосом сканера. Я поднёс обёртку к глазам. Её блестящая поверхность отражала свет виртуальных ламп. Мне захотелось сложить из трехлятой бумажки самолётик и запустить его в дальний угол. «Самолётик? Это оригами!» Я вдруг вспомнил еще одну сцену из «Бегущего по лезвию», одну из последних. «Вот тогда-то меня и осенило. Единорог», – прошептал я. Как только я произнес это вслух, обертка на моей ладони ожила. Она сложилась по диагонали в серебристый уголок. Его углы начали загибаться, формируя треугольники и ромбики поменьше, пока не получилась фигурка на четырех ножках, из которой вырос хвост, голова и, наконец, рог». Серебряный единорог оригами, один из ключевых образов бегущего по лезвию. Я запрыгнул в лифт и заорал Максу, чтобы готовил Вэнигуд к взлёту. Продолжи свой квест, выполнив тест. Теперь я точно знал, о каком именно тесте идёт речь и где его надо выполнить. Мне всё сказал единорог. Бегущий по лезвию упоминался в альманахе Анарака немного, не мало, 14 раз. Этот фильм числился у Холлидея в десятке самых любимых. Сюжет был основан на романе Филиппа К. Дика, книга, которую холлидей обожал. Вот почему я смотрел «Бегущего по лезвию» раз 50, и каждую сцену, каждый диалог знал наизусть. Ван и Гуд пошел в гиперпрыжок, а я раскрыл перед собой режиссерскую версию фильма, чтобы пересмотреть две сцены. Действие фильма, вышедшего на экраны в 1982 году, разворачивалось в 2019-м. Лос-Анджелес. Гипертехнологичное будущее, которое в реальности так и не наступило. Персонаж Харрисона Форда Рик Декарт «Бегущий по лезвию», то есть полицейский, который выслеживает и уничтожает репликантов, искусственно созданных андроидов, практически неотличимых от людей. репликанды выглядят как люди и поступают как люди, и только бегущий по лезвию может вычислить их, проведя тест Войта Кампфа на специальном устройстве, напоминающем полиграф. Продолжи свой квест, выполнив тест. Аппарат Войта Кампфа появлялся всего в двух сценах фильма, и обе происходят внутри здания корпорации Тайрелл. Оно представляет собой огромную сдвоенную пирамиду, в которой располагается компания, производящая репликантов. Копии этого здания есть на сотнях планет во всех 27 секторах Оазиса по той простой причине, что оно входит в список бесплатных шаблонов программы «Строитель мира», наряду с сотнями других узнаваемых сооружений из фантастических фильмов и сериалов. Так что в последние 25 лет всякий, кто хотел создать в Оазисе планету в эстетике киберпанка, мог просто выбрать корпорацию Tyrell в выпадающем списке и дополнить знаменитыми пирамидами свой футуристический ландшафт. На некоторых планетах эти здания были растиражированы десятками. И к ближайшей из них, планете Аксренокс, в 22 секторе, я и мчал сейчас на скорости света. Если моя догадка верна, в каждой копии здания корпорации Тайрелл, есть тайный ход ко вторым вратам. Видимо, через аппарат Войта Кампо. По поводу шестерок я даже не волновался. Даже с их ресурсами невозможно установить охрану вокруг каждой из тысячи пирамид в сотнях разных миров. Как только я добрался до Аксренокса, найти здание корпорации не составило никакого труда. Трудно не заметить колоссальную пирамиду, основание которой занимает несколько квадратных километров. Корпорация Тайрол всегда грозно возвышалась над окрестными сооружениями. Отыскав первую попавшуюся копию, я начал снижаться. Маскировку Вонэгута оставил включённой. Опустившись на посадочную полосу на крыше, я запер корабль и активировал все его охранные системы. Надеюсь, что это убережет его от угона. Магия на Акс не функционировала, так что нельзя было просто уменьшить Ван Игуд и сунуть в карман. А оставлять корабль без присмотра на такой планете все равно, что отдать его даром первой заметившей его банде, облаченной в кожу молодчиков. Это Киберпанк, детка. Я раскрыл схему типового здания корпорации Тайрелл и отыскал ближайший лифт, вбил код безопасности, установленный в шаблоне по умолчанию, и скрестил пальцы. Сработало! Двери с шипением открылись. Тот, кто программировал эту часть планеты, не подрудился сменить комбинацию цифр. Я счел это хорошим знаком. Возможно, шаблон тут вообще не меняли, и сюрпризов не будет. Я набрал на панели 440-й этаж, активировал броню и достал пушки. Между лифтом и залом, в который мне нужно было попасть, будет 5 постов охраны. 50 написей репликантов, если, конечно, все осталось по шаблону. Перестрелка началась, едва лифт раскрыл двери. Пришлось уложить семерых киберов, прежде чем я успел хотя бы выйти из кабины. Следующие 10 минут напоминали кульминацию какого-нибудь боевика Джона Ву. Из тех, что с Чоу юнфатом в главной роли. Типа киллера или круто сваренных... Я перевел обе свои пушки в режим автоматической стрельбы и косил всех неписей на своем пути, продвигаясь к цели. В меня тоже стреляли, но пули охранников просто отскакивали от моей брони. Патроны у меня не кончались. Как только пуля вылетала из ствола, очередной патрон телепортировался в магазин. Счет за боеприпасы в этом месяце будет астрономический. Наконец, я добрался до места назначения, ввёл код и запер за собой дверь. Я знал, что времени у меня немного. Вовсю ревели тревожные сирены и тысячи написей уже наверняка бежали ко мне. Я находился в огромном зале, похожем на собор, идеальной копии кабинета Элдена Тайрелла, основателя корпорации Тайрелл. Шаги эхом отдавались под высокими сводами. В зале не было ни души, только большая сова сидела на золотом насесте и лупала глазами. Создатели шаблона старались воспроизвести каждую деталь фильма. До блеска отполированные каменные полы, огромные мраморные колонны, панорамное окно во всю заднюю стенку, открывающие головокружительный вид на город. У окна стоял длинный стол. А на нем аппарат Войта Камфа. Устройство размером с чемоданчик для документов, оснащенное тремя маленькими мониторами и рядом кнопок, без каких-либо опознавательных знаков. Как только я сел перед аппаратом, он включился и выпустил тонкий манипулятор с круглой штуковиной, напоминающий сканер сетчатки на конце. Штуковина зависла прямо напротив моего правого глаза. Сбоку устройства находились небольшие меха. Они начали вздыматься и опускаться. И от этого казалось, что машина дышит. Я посмотрел по сторонам, ожидая, что сейчас откуда-нибудь выйдет Харрисон Форд и начнет задавать мне те же вопросы, какие задавал героиня Шон Янг в фильме. Если что, все ее ответы я знал наизусть, но время шло и ничего не происходило. Аппарат продолжал дышать мехами, вдалеке выли сирены. Тогда я догадался достать ключ. В ту же секунду на крышке машины Войта Камфа сдвинулась маленькая панель, открывая замочную скважину. Я быстро вставил в нее ключ и повернул. И машина, и ключ тут же исчезли, а на их месте появились вторые врата. Портал, стоящий прямо на столе. Его края испускали сияние молочно-зеленого цвета, цвета нефритового ключа. И как и первые врата, они вели в бездну полную звезд. Я вскочил на край стола и прыгнул. Я оказался на пороге какого-то занюханного боулинг-клуба эпохи диско. На ковровом покрытии с аляпистым рисунком из зеленых и коричневых загогулин стояли пластиковые стулья блекло-рыжего цвета. Шары никто не катал, все дорожки были пустые и неосвещенные. И никого вокруг. Нет даже сгенерированного компьютером бармена за стойкой. Поначалу я торопел, не понимая, что от меня требуется. Но потом заметил над дорожками надпись крупными буквами. Миддлтаун Боулинг. Единственный звук, который я слышал, было низкое гудение люминесцентных ламп под потолком. Но потом я различил негромкое электронное песчание откуда-то слева. Я посмотрел туда и увидел полуметровый закуток прямо за баром. Над входом, напоминающим вход в пещеру, горели неоновые буквы. Игровой зал. Вдруг поднялся сильный ветер. Рев был такой, будто на боулинг-клуб налетел ураган. Ноги заскользили по ковру, и я сообразил, что меня затягивает в игровой зал, как будто там внезапно образовалась черная дыра. Попав внутрь, я увидел десяток игровых автоматов примерно середины конца 80-х годов. Crime Fighter, Heavy Barrel, Vigiland, Smash TV. Но мой аватар тянуло к другому автомату, стоящему в самой глубине. Это был Black Tiger. Издатель, компания Capcom, 87 год выпуска. В центре его экрана крутился бешеный вихрь, затягивающий в себя мелкий мусор с пола, картонные стаканчики из-под газировки, ботинки для боулинга. Короче, всё, что не было гвоздями прибито. Вот и меня в том числе. Я рефлекторно схватился за джойстик автомата Time Pilot, пытаясь задержать движение к чёрной дыре. Ноги оторвались от пола, и мой аватар распластался в воздухе. Признаюсь, в этот момент у меня на лице была улыбка до ушей. Я прямо-таки гордился собой за то, что еще в самом начале охоты овладел игрой Black Tiger в совершенстве. Когда в свои последние годы Холидей жил в затворничестве, на его сайте висел лишь повторяющийся короткий анимационный ролик, в котором его аватар, Анарак, сидел в библиотеке своего замка, смешивая зелья и читая пыльные книги заклинаний. Этот ролик непрерывно крутился больше 10 лет подряд, пока в день смерти Холидея не уступил место доске почета. Так вот, в этом ролике за спиной у Анарака висела большая картина, изображающая черного дракона. На пасхантерских форумах было бесчисленное множество тем, в которых народ ломал копья по поводу смысла этой картины, означает ли что-нибудь этот черный дракон, или он там так для красоты повешен, но я-то догадался с самого начала. В одной из самых ранних записей в альманахе Анарака Холиде рассказывает, что как только его родители начинали выяснять отношения, он удирал из дому садился на велик и гнал в местный боулинг-клуб, чтобы поиграть в black Tiger потому что именно Эльд Эту игру он мог пройти с одной попытки, потратив единственный четвертак. Альманах Анарака, 23, глава 234. Всего за четвертак Блэк Тайгер позволял мне на целых три восхитительных часа сбежать от своей тухлой жизни. Отличное вложение, я считаю. Вообще игра была японская, и у себя на родине выходила под оригинальным названием Бурако Дорагон, то есть Черный Дракон а переименовали ее для американского релиза. Так что я догадался, что изображение Черного Дракона не что иное, как отсылка к игре Бураги Драгон, которая, видимо, будет иметь важное значение для охоты. Поэтому резался в нее до тех пор, пока не довел свое мастерство до уровня самого Холидея, то есть мог пройти до конца с одной монеты. А после, раз в несколько месяцев, освежал навык, чтобы не потерять форму. И вот сегодня мое усердие и проницательность наконец-таки принесут свои плоды. Я провисел на джойстике тайм-пайлот несколько секунд, а потом он выскользнул из моей руки и меня затянуло прямо в black Tiger Сначала вокруг была кромешная тьма, а потом я обнаружил, что попал в фантастическое место. Я стоял в узком подземном коридоре. Слева от меня возвышалась стена из крупного серого камня, а на ней... Висел огромный драконий череп. Я задрал голову. Стена уходила вверх в бесконечность и терялась во мгле. Никакого потолка я не увидел. Пол представлял собой зависшие в пустоте круглые платформы, цепочки, тянущиеся во тьму. Справа не было ничего, только бескрайняя черная пустота. Я оглянулся. Выхода не было. За спиной такая же серая стена росла в бесконечную черную бездну. Я посмотрел на свое тело. Мой аватар превратился в героя Блэк Тайгер, мускулистого полуголого варвара. Из одежды на мне были бронетрусы. Ладно, бронестринги, будем честны. И рогатый шлем. Правую руку охватывала странная латная перчатка, с которой свисала длинная цепь с шипованным стальным шаром на конце. Цепь могла вылетать из перчатки на всю длину и втягиваться обратно. В левой руке я ловко держал три металлических кинжала. Из любопытства я швырнул их вправо в черную бездну, и три точно таких же кинжала тут же возникли в руке. Я попробовал прыгнуть на месте и обнаружил, что способен подскочить на 10 метров и приземлиться на ноги с кошачьей грацией. Теперь я понимал, мне действительно предстояло пройти игру Black Tiger, только не двухмерный платформер 50-летней давности, а новую созданную Холидеем трехмерную версию с полным погружением. То есть то, что я знаю механику оригинальной игры, ее уровней и встречающихся на них противников, безусловно, пойдет мне на пользу, только игровой процесс будет совсем другой и потребует совсем других навыков. Первые врата перенесли меня в один из любимых фильмов «Холидея», вторые — в одну из его любимых игр. Я задумался, куда же тогда отправят третьи. Но тут на дисплее замигала надпись «Иди». Я огляделся. На сером камне была вырезана стрелка, указывающая единственно возможное направление. Я потянулся, хрустнул пальцами, глубоко вздохнул. Потом с оружием наперевес побежал вперед, перепрыгивая с платформы на платформу навстречу своему первому врагу. Холидый честно перенес в трехмерную симуляцию все восемь уровней оригинальной игры в мельчайших деталях. Я не сразу сориентировался и потерял одну жизнь, прежде чем добрался хотя бы до первого босса, а потом немного освоился, привык видеть игру в трехмерном режиме и от первого лица, и наконец вошел в ритм. Я шел вперед, перепрыгивая с одной платформы на другую, нанося удары в воздухе, уворачиваясь от неустанных атак хищных пузырей, скелетов, змей, мумий, минотавров и... ниндзя. Да, ниндзя там тоже были. Каждый поверженный враг оставлял после себя кучку монет Зенни, на которые я мог купить броню, оружие и зелье у бородатых мудрецов, встречающихся на каждом уровне. Эти мудрецы явно считали очень мудрой идеей завести себе лавку в подземелье кишащим монстрами. При этом у меня не было возможности сделать паузу, взять хоть какой-то тайм-аут. Пройдя во врата, я уже не мог остановиться и выйти из симуляции. Система этого просто не позволяла. Нет, я, конечно, мог снять визор, но аватар мой так бы и остался в игре. Единственным выходом отсюда были вторые врата. Ну, или смерть. Мне потребовалось чуть менее трех часов, чтобы пройти все восемь уровней. Чуть не погиб в битве с последним боссом, Черным Драконом который выглядел, разумеется, в точности, как на картинке в библиотеке Анарака. Я потратил все дополнительные жизни, здоровье моего персонажа было почти на нуле, но как ты схитрился уходить от потоков огня, который изрыгал дракон, и понемногу добивать его, непрерывно осыпая кинжалами. Когда, наконец, я нанес решающий удар, дракон рассыпался в цифровую пыль. Едва держась на ногах, я испустил долгий вздох облегчения. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу В следующий миг, без всякого перехода, оказался в боулинг-клубе перед автоматом black Tiger На экране, в героической позе, стоял все тот же варвар в рогатом шлеме, а ниже значился текст. «Ты вернул нашему народу мир и процветание. Благодарим тебя, черный тигр. Тебе нет равных в мудрости и силе». Эту надпись я видел уже не раз, она всегда появлялась после прохождения игры, но потом случилось нечто неожиданное. На экране возник бородатый торговец из подземелья, с облачком текста над головой. Спасибо, я у тебя в долгу. Прошу тебя принять в дар гигантского робота в знак моей благодарности. Ниже на экране появился длинный ряд пиктограмм, изображающих роботов. Их было больше сотни, и я мог пролистывать список, отклоняя джойстик вправо или влево. Выбранный робот подсвечивался, и рядом с ним возникало подробное описание его оружия и технических характеристик. Нескольких роботов я не опознал, но большинство оказались мне знакомы. Там был Гигантор, Мазингер z, Стальной Гигант. Реактивный ягуар, сфинксоголовый робот-гигант из сериала «Джонни Соко и его летающий робот», вся линейка игрушек «Войны Сёгуна» и еще куча роботов из вселенных «Макросе» и «Гандам». 11 пиктограмм были неактивны, серого цвета и перечеркнуты красным крестиком. Очевидно, этих роботов выбрал сарента и Шестерки, прошедшие врата до меня. Похоже, наградой и вправду служил настоящий боевой робот. Так что я решил тщательно оценить, что мне предлагается, и сделать взвешенный выбор. Но едва мне на глаза попался Леопардон, ни о каких сравнениях и оценках уже не могло идти и речи. Это был гигантский трансформер из мультсериала Супайдамен, японской инкарнации Человека-паука, выпущенной на экраны в конце 70-х. Я случайно вышел на него во время своих изысканий и просто влюбился. Так что мне было плевать, что в списке могут найтись роботы посильнее Леопардона. Я должен был взять именно его. И точка. Я выбрал значок Леопардона и нажал на кнопку выстрел. На крышке автомата возник трансформер высотой сантиметров 30. Я сунул его в инвентарь. Никаких инструкций к нему не прилагалось. И поле описания предмета было пустым. Я решил разобраться с этим потом, когда вернусь в крепость. А на экране автомата тем временем поползли финальные титры. Поверх картинки с варваром, восседающим на троне рядом с красоткой-принцессой. Я почтительно прочел имена всех программистов. Все они были японцами, кроме одного. Последняя строка титров гласила «Портирование в оазис Джеймс Ди Холидей». Экран на секунду погас, а потом на нем медленно появился символ. Сияющий красный круг с пятиконечной звездой внутри. Лучи звезды чуть-чуть выходили за край круга. В центре звезды медленно вращался хрустальный ключ. Меня накрыло адреналином, так что кровь застучала в висках. Я узнал этот символ и понял, куда он должен меня привести. На всякий случай я сделал несколько скриншотов, а потом экран погас, и автомат превратился в портал, края которого сияли молочно-белым светом. И с радостным воплем я прыгнул в него. Конец 27 главы.